33. -е. Далекая звезда летела по полярной орбите вокруг запретной планеты на достаточно большом расстоянии от поверхности. Период обращения составлял шесть с дней. Тревес, казалось, не торопился покидать орбиту. «Поскольку планета обитаема, — объяснял он, — и поскольку, согласно рассказу Дениадора, она была когда-то заселена людьми, преуспевающими в технике, — представителями первой волны, колонизации, так называемыми космонитами. Они могут опережать нас в своем развитии и не питать большой любви к нам, представителям второй волны, которые некогда вытеснили их. Я предпочитаю, чтобы они проявили себя сами первыми. Тогда мы могли бы хоть немного изучить их повадки и настроения, прежде чем рискнуть совершить посадку. Они могут и не знать, что мы здесь, — сказал Пилоретт. Было бы наоборот, мы бы знали. Следовательно, я должен предполагать, что если здесь есть люди, они наверняка попытаются войти с нами в контакт. Могут даже попытаться захватить нас. Но если они действительно выступят против нас, будучи сильнее технически, мы можем оказаться беспомощными при... Не верится. Покачал головой Тревес. «Техническое превосходство не может быть обязательно во всем сразу». Они могли с самого начала быть далеко впереди нас в некоторых областях, но одно ясно – они не преуспевают в межзвездных перелетах. Колонизировали галактику мы, а не они. И во всей истории империи нет ни единого упоминания о том, что они покидали свои миры и как-то напоминали нам о себе. Если они не практикуют космических перелетов, как можно ожидать от них серьезных достижений в астронавтике? А если так, у них не может быть ничего подобного гравилету. Мы совершенно безоружны, но даже если они пустят против нас боевой корабль, то не смогут догнать нас. Нет, мы не должны оказаться беспомощными. Их превосходство может оказаться ментальным. Вдруг мул был космонитом. Тревес раздраженно пожал плечами. Мулл не мог быть тем и тем и этим одновременно. Геянцы считают его отщепенцем с геи его еще числили экстраординарным мутантом. Наверняка существовало также мнение, непринимаемое, конечно, всерьез, что он был искусственно созданным существом, роботом, другими словами, хотя его так и не называли. Если здесь есть что-нибудь, что представляет ментальную опасность, нам остается положиться на то, что Близ нам поможет. Она могла бы... Кстати, она спит сейчас. — Спала, — кивнул Пилород, — но уже просыпалась, когда я уходил. — Просыпалась? — Ну, она бы сразу вскочила, случись что-то нехорошее. — Ты бы заметил это, Джен. — Да, Голан, — тихо проговорил Пилород. Тревес переключил свое внимание на экран компьютера. — Единственное, что меня смущает, — это орбитальные станции. Обычно они служат верным признаком того, что планета заселена людьми с высоким уровнем техники, но эти... А с ними что-нибудь не так? Сразу несколько странностей. Во-первых, они жутко устаревшие, возможно, им несколько тысяч лет. Во-вторых, они ничего не излучают, кроме обычных инфракрасных лучей. Что это значит? Ну, термальное излучение сопровождает любой объект несколько более теплый, чем окружающая среда. Если наличествует только оно, это явный признак того, что с объектом все кончено. Термальное излучение – это целый спектр излучений, зависящим от температуры распределений Если бы на борту этих станций стояли работающие приборы, это неизбежно приводило бы к выбросам упорядоченного нетермального излучения. Но так как обнаружено только термальное, можно предположить, что либо станции пусты, и пусты, возможно, не одну тысячу лет, либо, если они обитаемы, то обитаемы людьми с высокоразвитой техникой, не допускающей подобных утечек. «А может быть, на планете высокоразвитая цивилизация предположил Пилорат, — орбитальные станции пусты, так как планету так давно оставили и с тех пор не посещали поселенцы нашей волны, что из здешних жителей больше не беспокоит возможность чьего-либо прибытия? Может и так, а может это какая-то приманка». Пошла близ Тревес, заметив ее краем глаза, проворчал. «Да, вот они мы!» «Вижу, улыбнулась близ и все на той же орбите. Может, уже хватит?» «Голон осторожен, дорогая. Орбитальные станции на вид необитаемы, и мы не совсем понимаем, что это значит», — поспешно объяснил Пилород. «Нечего тут понимать», — безразлично проговорила близ «На планете, вокруг которой мы летим...» «Нет различимых признаков разумной жизни». Тревес, обернувшись, с удивлением уставился на нее. «О чем это ты? Ты же сама сказала». «Я сказала, что на планете есть животная жизнь». «Так оно и есть». «Но где это видано в галактике, чтобы животная жизнь обязательно включала человека?» «Почему же ты не сказала этого сразу, когда обнаружила животных?» «Потому что оттуда я не могла этого четко различить». Я могу отчетливо обнаружить явный всплеск животной нейроактивности, но никоим образом не могу при столь малой интенсивности отличить бабочку от человека. А сейчас? Сейчас мы гораздо ближе. Наверное, вы думали, что я уснула, но это не так. Если я спала, то совсем недолго. Я, как бы это сказать, вслушивалась изо всех сил в поисках какого-нибудь признака ментальной активности – достаточно сложной для того, чтобы означать присутствие разума. И ничего не услышала. «Позволю себе предположить», — осторожно произнесла Близ, «что если я ничего не почувствовала на таком расстоянии, на планете не может находиться более нескольких тысяч человек. Подойдем поближе, скажу точнее». «Ну, это меняет дело», — сказал Тревес с некоторым смущением. «Вот-вот». Тряхнула головой Близ, выглядевшая сильно заспанной и раздраженной. А потому ты можешь уже бросить всю эту ерунду, анализ излучения, выводы, дедукцию и кто знает, чем еще ты мог заниматься. Мои гиянские чувства сделали эту работу гораздо точнее. Думаю, ты понимаешь теперь, что я имею в виду, когда говорю, что лучше быть гиянцем чем изолятом? Прежде чем ответить, Тревес выждал, явно стараясь сдержаться заговорил он в вежливом почти формальм тоне я благодарен тебе за информацию тем не менее ты должна понимать что прибегая к сравнению мысль о преимуществе усовершенствования моего обоняния была бы для меня незначительным мотивом чтобы решиться отбросить мою человеческую природу и стать скажем гончим псом